Глава одиннадцатая. Эми. «Привет, дорогая. Я несколько раз звонила, но так и не смогла дозвониться. Понимаю, у тебя много дел. Мне просто очень хотелось с тобой поговорить. Думала, украду тебя на пару минут на дне рождения Коко, но ты была занята. Извини, если я выглядел немного подавленной. Ты всегда отлично разбиралась в людях, умела подобрать верные слова. Скорее всего, тебе сразу стало ясно, в чём дело. Но ты решила, что сейчас не подходящий момент для расспросов. Действительно, момент был не совсем подходящий. Я долго думала, как тебе рассказать и стоит ли вообще рассказывать. Возможно, это покажется странным, но мне было неудобно, даже стыдно. Тем не менее, я всё-таки хочу поделиться значительной частью моей жизни, о которой ты не знаешь. Если продолжать о ней умалчивать, получится, что малыши так и не появившиеся на свет не заслуживали права на существование. У меня было три выкидыша М. До сих пор не могу избавиться от боли, отчаяния и чувства вины. Иногда я ощущаю себя вполне счастливой, по крайней мере, не убитой горем. А через минуту меня накрывает. Три человека, которые могли стать частью нашей жизни, погибли, не родившись. Первая беременность замерла на двенадцатой неделе. Несостоявшийся выкидыш, сказал доктор. У меня не было кровотечения, ничто не предвещало беды. Мы пришли на прием к врачу, держась за руки, надеясь услышать сердцебиение нашего первенца, но его сердце не билось. Поразительно, насколько безучастны лица врачей, делающих УЗИ. Наверное, они каждый день сталкиваются с подобными случаями. Пришлось делать операцию. Во второй раз мы поехали на выходные в Норфолк. Во время прогулки по берегу у меня пошла кровь. Третьего ребёнка мы потеряли на двадцатой неделе. Никто не может объяснить, что происходит, но хуже всего надежда, зарождающаяся при виде двух полосок. Ты стараешься подавить её, но по ночам всё равно мечтаешь, как через несколько месяцев возьмёшь на руки своего малыша. Я никогда раньше об этом не говорила. Слишком трудно подобрать слова». Наверное, правильных слов не существует. Я перепробовала все способы утихомирить боль. Остаётся надеяться, что разговор со старой подругой поможет мне исцелиться. Государственная страховка не распространяется на ЭКО. А делать за деньги слишком дорого, к тому же я вряд ли вынесу потерю ещё одного ребёнка. Неужели так и будет продолжаться? Не знаю, зачем пишу об этом». Возможно, мое признание было бы меньше похоже на бред, если бы мы поговорили лицом к лицу. Я очень по тебе скучаю. Может, встретимся, выпьем кофе или чего покрепче. Сейчас мне как никогда нужна лучшая подруга. Целую, Полли. Делаю глубокий вдох, начинаю печатать ответ. Стираю, перечитываю письмо заново. Мы с медвежонком гуляем в парке, малыш мирно спит в слинге. Я уже и забыла, как мало времени, новорождённые бодрствуют. Поесть, срыгнуть, поспать, и всё сначала. Смотрю на головку, укрытую кашемировой шапочкой, чувствую биение маленького сердечка и пытаюсь представить, какой была бы моя жизнь без детей. Каково оказаться на месте Полли? Прижимаю губы к тёплой макушке, и думаю о том, сколько душевной боли и страданий пришлось вынести моей лучшей подруге. А ещё стараюсь подавить еле уловимое чувство извращённой зависти. Интересно, что наши одноклассницы думают о нас с Полли. Когда я в хорошем настроении, мне кажется, они должны завидовать и поражаться моему успеху. Миллион подписчиков — самое громкое имя среди Инстаграм-родителей. Когда я не в духе, мне представляется, что им вообще не вдомёк, кто такая просто мама. По их мнению, Полли и её муж действительно занимают достойное место в обществе, а их уютный домик в пригороде и надёжная работа в престижной частной школе производят гораздо большее впечатление, чем мои эфемерные достижения. Вот что уязвляет меня сильнее всего. Порой я и сама завидую Полли, её простой и комфортной жизни». Впрочем, почти каждая мать иногда воображает, как сладко бы ей жилось без детей, иначе бы я не шла сейчас на встречу с подписчицами на хэштег «Серые будни». Неужели нельзя немного помечтать? В параллельной вселенной я работаю главным редактором журнала «Вок» и замужем за лауреатом Букеровской премии. А в этой бреду по пустому парку, в источертевших легинсах и футболке — Над головой нависают низкие беспросветные тучи, ветер гоняет обёртки и прочий мусор, а на груди висит ребёнок. Что сказать? Не так я представляла свою жизнь, но тут уж ничего не поделаешь. С молодости тебе ежедневно приходится принимать множество мелких решений, и они медленно опутывают тебя, пока ты не оказываешься в смирительной рубашке. Брать или не брать третий бокал? Дать ли этому парню номер телефона? отвечать на его звонок или нет, влюбиться в него или послать подальше, рожать ли от него детей, и если рожать, то когда? Разумеется, я не собираюсь писать об этом Полли. Прямо сейчас мне вообще ничего в голову не приходит. Ну что ей напишешь? Инстаграм переполнен тупыми, невежественными, бестактными советами, которые всякие идиоты раздают бесплодным женщинам. «Ты думала об усыновлении?» Ты пробовала иглоукалывание, пила фолиевую кислоту, переходила на вегетарианскую диету, занималась йогой, засовывала яйцо из розового кварца себе сама знаешь куда. Я не могу заверить свою лучшую подругу, что у нее все получится. Женский организм не поддается на уговоры. Человек предполагает, а Бог располагает. Полли не подписчица, которой достаточно смайлика и пары банальностей. Ей нужно писать продуманно, от души, а не отделываться легковесным, бездушным ответом. Помечаю письмо флажком и прячу телефон в сумку. Требуется пара минут, чтобы перевоплотиться из Эми Джексон в просто маму. Приглушить цинизм, включить эмпатию на полную мощность, слегка огрубить слишком правильную речь, взять себя в руки и приготовиться к выступлению — Не хочу показаться нескромной, но для женщин, с которыми я сегодня встречаюсь, я практически рок-звезда. Запустив компанию хэштег «Серые будни», я почти сразу начала проводить встречи оффлайн для более тесной связи с подписчицами. Судя по низким показателям вовлеченности, мои посты про борьбу с послеродовой депрессией оказались неэффективными. Меня с детства учили подавлять нежелательные эмоции — поэтому тексты получались недостаточно искренними. Однако выбора не было, приходилось писать. Женщинам вроде меня полагается ковырять струпья от душевных ран. Нам просто необходимо иметь богатую коллекцию тревог, неудач и психологических травм, которую мы с готовностью выставляем на всеобщее обозрение в наших подкастах и постах. Только начав встречаться с подписчицами лицом к лицу, слушать их рассказы, запоминать слова и выражения, которыми они описывают свои чувства, я поняла, как создавать по-настоящему цепляющие тексты. Лучше всего писать максимально размыто, намекать на потрясения и утраты, добавлять нотку грусти. Я осознанно не вдаюсь в подробности, чтобы каждый мог найти в моих излияниях именно то, что ему созвучно. Это как гороскоп или тест Роршаха, Люди интерпретируют чернильные пятна так, как им удобно, находят в них смыслы, помогающие справиться с проблемами. Я считаю, мои посты действительно оказывают положительный эффект. Все эти ежемесячные собрания и прогулки в парке выросли в мощное объединение женщин, делящихся своими баталиями с ПРД, ПМС и ЭКО. Меня догоняет растрепанная мамочка. К коляске с младенцем пристегнута подножка, на которой сидит трехлетний малыш. «Эми, вы же Эми, верно? Я Лаура. Мы встречались, когда я была в декрете с Вулфом». Она указывает на трёхлетку. Тот яростно мнёт в кулачке банан и громко требует чипсов. «Я сегодня впервые вышла из дома с ним и маленькой Розой. Говорят, со вторым ребёнком легче. Если помните, после первых родов у меня было ПТСР. Думала, на сей раз всё пройдёт гладко, но чувствую, что не справляюсь. Я хотела с вами поговорить». «Ведь вы понимаете меня, как никто другой». Глаза Лауры наполняются слезами. «Надо поскорее сменить тему, иначе она разрыдается, а мне придется ее успокаивать». «Конечно, я вас помню, Лаура. Боже мой, маленький вулф так вырос. Он почти ровесник Коко. Пытаюсь погладить его по голове, но он уворачивается. Роза и медвежонок тоже ровесники. Надо же, как я подгадала. Извините, я, наверное, кажусь вам восторженной фанаткой». Но когда знаешь, что кто-то проходит через то же самое, это очень подбадривает, — говорит Лаура, теребя пуговицу, висящую на одной нитке. Такое ощущение, будто вы смотрите мне прямо в душу. Раньше Лаура наверняка была миловидной женщиной. Теперь её лицо покрыто пигментными пятнами, тонкие ломкие волосы давно пора подстричь, из-под кофты выпирает живот, и ходит она так, будто её опорно-двигательный аппарат сломали, а потом скрепили степлером». Рождение детей не проходит бесследно. «Невероятно!» — я душевно пожимаю ей руку. «Для меня высшая награда, что мои истории находят отклик. Просто помните, вы хорошая мать». Она вытирает глаза рукавом и кивает. «Вот в чём беда этих женщин, и Лауры, и миллионы моих подписчиц. Им кажется, будто они перестали существовать. Их мужья, друзья и родные даже не представляют, каково это день за днём подтирать рвоту, дерьмо и недоеденное пюре. Каждую ночь ломать голову, пытаясь придумать, как привнести в своё существование хоть капельку разнообразия, чтобы не рехнуться от скуки. Что угодно!» Только бы не ходить на те же самые качели, в тот же самый игровой клуб, пахнущий носками, в то же самое кафе, где не рады ни тебе, ни твоему плаксивому ребенку, потому что вы берете один круассан на двоих и какао, которое неизменно проливаете на пол. Конечно, многие папы тоже через это проходят, но они не подписываются на мой блог. На встречах #серыебудни «Серые будни» мужчин не бывает. Сначала я не понимала, почему, а потом вспомнила, как окружающие реагируют на Дена, когда он гуляет с детьми, улыбаются, говорят комплименты, дружелюбно кивают, подмигивают и всячески проявляют одобрение. Неоспоримый факт. Если мужчина хоть как-то занимается ребенком, пусть даже неловко, неумело и неохотно, ему все аплодируют, а женщину с коляской замечают только чтобы дать непрошенный совет или сказать гадость. Возможно, я эгоистична и цинична, но это не означает, что просто мама оказывает некачественные услуги. Я без всякого осуждения выслушиваю этих женщин и призываю их относиться к себе не так строго. И за это они платят мне любовью. Дэн. Спасибо маме. Она гуляла с Коко в парке и случайно разговорилась с женщиной, сидящей рядом на лавочке. Оказалось, эта дама... Дорин Мейсон, медсестра на пенсии, работает няней и как раз ищет нового ребенка, потому что ее нынешний воспитанник в сентябре пойдет в школу. «Надо же», – сказала моя мама, – «какое совпадение». Как выяснилось, Дорин живет в 15 минутах от нас. Мама и Коко сотни раз ходили мимо ее дома и даже играли на тамошней детской площадке. У мамы сложилось впечатление, что Дорин по-настоящему любит детей. Она до сих пор посылает своим воспитанникам открытки на день рождения, а они поздравляют ее с Рождеством. По маминым словам, Дорин очень спокойная и рассудительная, как раз то, что нам нужно. «Надеюсь, ты взяла ее номер телефона», — сказал я. Поразительно, насколько трудно найти порядочную и недорогую няню. В нашем районе живет множество небедных работающих пар с маленькими детьми. Казалось бы, раз есть спрос, должно быть и предложение. Тем не менее, это вовсе не так. Я искал, часами сидел в интернете, рассылал письма, спрашивал знакомых, обзвонил все частные детские сады по соседству, даже сходил в один. Пришел в назначенное время, но на звонок в домофон никто не ответил. Я толкнул дверь, она открылась. Не лучшее начало, подумал я. В коридоре на уровне пояса висела вешалка с детскими куртками. Под ней ряд ботинок. На лестнице появился ребенок, сосущий пластиковую ложку. Посмотрел на меня, развернулся и убежал. Из комнаты слева раздался детский виск, пахло вареной капустой. Этого было достаточно. В пяти детских садах нас внесли в лист ожидания. До начала следующего года свободных мест не предвиделось. В одном из разговоров я попытался упомянуть имя Эмми. Женщина на другом конце провода, говорившая с заметным акцентом, попросила произнести фамилию по буквам. Когда Эмми в последний раз осведомлялась, как идут дела, я ответил, что работаю над задачей. С тех пор прошло три дня. Коко постоянно выясняет, скоро ли ей можно будет пойти в старый садик и поиграть с подругами. «Разве тебе не весело дома со мной и бабулей?» – сказал я. «Конечно весело», – ответила она. «Я просто спросила». «Звоню Дорин». Она сразу берет трубку и предлагает зайти к нам сегодня днем. «Сколько лет, Коко?» «Четыре», – отвечаю я. «Дорин с радостью готова познакомиться с моей дочерью. Самое главное», – добавляет она, – «убедиться, что мы все поладим». «Разумеется», — говорю я, скрестив пальцы на удачу и диктуя адрес. Слава богу, Дорин и Коко сразу нашли общий язык. Выхожу из комнаты, чтобы принести Дорин чаю, две ложки сахара, пожалуйста. А когда возвращаюсь, она уже вовсю играет с Коко, и обе веселятся от души. Мы начинаем разговаривать, а Коко сама по собственной инициативе садится рядом с Дорин и прижимается к ней. «Какая славная малышка», — говорит Дорин, когда Коко уходит поиграть в другой угол гостиной. Имя у нее такое милое. Это жена придумала. Привычно отзываюсь я. Дорин называет свою часовую ставку. Цена меня вполне устраивает. Чуть больше, чем мы платили за детский сад. Предпочитаете наличные? Спрашиваю я. Можно наличными, можно и чеком. Ах да, спохватывается Дорин. Нет ли у Коко аллергии? Отвечаю, вроде нет. По крайней мере, нам о ней неизвестно. Правда, летом, когда много пыльцы, Коко слегка шмыгает носом, но молоко, орехи и пенициллин переносит нормально. «Вот и хорошо», — говорит Дорин. «Сейчас у детишек часто аллергия». Ее нынешний воспитанник Стивен не переносит морепродукты, поэтому приходится всюду таскать с собой инъектор с противоаллергическим препаратом. «Никогда себе не прощу, если с ребенком что-нибудь случится. Как потом жить?» «Я соглашаюсь». Дорин пьет чай и разглядывает книжный стеллаж. «Наверное, вам интересно, чем мы с Эми зарабатываем на жизнь?» — предполагаю я. Она пожимает плечами. «Ваша работа связана с книгами?» Сообщаю, что я писатель и удостаиваюсь одобрительного кивка. Объяснить, чем занимается Эмми, значительно сложнее. Дорин внимательно слушает, а потом спрашивает, что такое Инстаграм. «Я наверняка есть в Фейсбуке», — неуверенно замечает она. «Кажется, одна из моих внучатых племянниц завела мне аккаунт». «Мы договариваемся, что следующим утром Дорин придет на полдня. Если успеете до восьми», — говорю я, — «познакомитесь с Эмми». «Жду с нетерпением», — отвечает она. «Увидимся завтра, Коко». Моя дочь радостно машет ей рукой. До завтра. Проводив Дорин, смотрю на часы. Куда запропастилась моя жена? Встреча в парке должна уже закончиться. Коко, пора пить чай. Скорее бы Эми вернулась. Мне не терпится рассказать про Дорин и Коко и посмотреть на ее реакцию. В целом день был весьма удачным. Я с честью выдержал испытание и подтвердил свой статус взрослого и ответственного человека, которому можно поручить важное дело, а именно организовать присмотр за Коко без привлечения Винтер или моей мамы. К тому же я узнал, что позавчера на соседней улице зафиксирована еще одна попытка взлома, и мне почти удалось подавить тревогу по поводу пропавшего ноутбука. Неудивительно, что после случившегося отношением Грейс и Джека пришел конец. Очевидно, они оба считали, что не смогут преодолеть свое горе, да к этому и не стремились, но изо всех сил старались поддерживать друг друга. На похоронах стояли в обнимку, чтобы не упасть, во время допроса сидели рядом, держась за руки под столом. Когда адвокат зачитывал их совместное заявление, Грейс крепко сжимала плечо Джека. «Смерть наступила в результате несчастного случая», заключил судмедэксперт. По-моему, их отношения разладились, когда всё закончилось. Элсу похоронили, гости разошлись по домам, а Грейс и Джек остались наедине со своей бедой. Первый, кто заметил необычное поведение моей дочери, была не я и даже не Джек, а моя подруга Энджи. Однажды в воскресенье мы с ней пили кофе в кафе у церкви, как вдруг мимо прошла Грейс. Мне это показалось странным — Она не упоминала, что собирается в город. «Должно быть, решила встретиться с кем-то из подруг», — подумала я. «Мало ли, договорились в последний момент». Энджи первая заметила Грейс и спросила, не она ли это. Я ответила, что вряд ли, но потом вгляделась, узнала ее и постучала в стекло. Грейс увидела меня и улыбнулась. Я помахала ей, приглашая присоединиться к нам. Она поколебалась. Я удивилась, зачем Грейс приехала в город и обратила внимание, что ей не мешало бы помыть голову. То, что моя дочь держалась отрешённо, я списала на домашние заботы. Ещё она слегка исхудала, но меня это не насторожило. В последнее время у неё был не очень хороший аппетит. Только когда Энджи поинтересовалась, следит ли Грейс за здоровьем, я начала задумываться о душевном состоянии дочери. Пару раз она совершенно теряла нить разговора. Впрочем, Энджи нельзя было назвать блестящей рассказчицей. Она пространно описывала свой поход в поликлинику, перечислялась данные анализы и жаловалась на тесную парковку. При обычных обстоятельствах моя добрая и тактичная дочь хотя бы сделала вид, что слушает. Однако Грейс молча встала, удалилась в туалет, вернулась, пообещала позвонить и ушла, едва попрощавшись с Энджи. После этого случая я начала замечать за ней странности. Иногда, приехав во второй половине дня, я заставала Грейс в пижаме или в грязной одежде. Она часто пропускала работу. В холодильнике у них вечно было шаром покати, только початая бутылка белого вина и прокисшее молоко. Я долго не могла набраться смелости и поговорить с Джеком, а когда решилась, он посоветовал мне не лезть не в свое дело. Однажды Грейс обмолвилась, что они больше не спят вместе. Позже я узнала, что она перебралась в комнату, приготовленную для ребенка, и спит там на полу на одеяле. Грейс попросила Джека уехать, потому что его вид причинял ей боль. Каждый раз, когда они разговаривали о чем-то, кроме погибшей дочери, ее мучила совесть. Она винила себя в смерти Элсы, и ей казалось, что Джек тоже считает ее виноватой, но молчит. Стоило ему войти в комнату, она напрягалась, стоило прикоснуться, вздрагивала. По словам Джека, Грейс целыми днями сидела в остывшей ванне и с отсутствующим видом водила большим пальцем по экрану телефона. Джек переехал к другу, живущему в получасе езды от дома. Сперва он думал, что это временно. «Если Грейс хочет больше личного пространства, пожалуйста. Когда она будет готова увидеться и поговорить...» он вернется. Так прошла неделя, за ней другая. Миновал месяц, Джек пытался связаться с женой, но Грейс не брала трубку и не отвечала на СМСки. Однажды утром она позвонила мне и обыденным тоном сообщила, что решила подать на развод».